Они ехали молча до самого шоссе, думая каждый о своем. Бен думал о том, что Коди сказал в больнице. Карл Форман исчез. Тела Флойда Тибетса и малыша Мак Дуглов исчезли. Испарились из-под носа двух санитаров. Майк Райерсон тоже исчез, еще бог знает кто. Сколько людей в городе могут потеряться незаметно и отсутствовать неделю или месяц? Двести, триста... Руки его вспотели. «Это уже похоже на сон параноика», — сказал Джимми. «С академической точки зрения самое опасное в этом то, что колония вампиров появилась здесь, в спальном городе Портленда, Льюистона и Гейтсфоллс. Предприятий, где могут заметить отсутствие рабочих, тут нет. Все три школы находятся в городе, и кто заметит? Если ученики прогуляют больше дней, чем обычно... Кое-кто ездит в церковь в Камберленд, но еще больше сидит дома и смотрит телевизор. Все это может распространиться, как эпидемия, и никто не будет ничего знать. — Да, — сказал Дэн. "Дэн Глик заразил Майка. Майк заразил, не знаю, может быть, Флойда. Малыш МакДуглов заразил отца, мать, где они? — Я их не лечил. Думаю, доктор Плоумен позвонил им утром и сказал, что их сын исчез, но не знаю, точно ли он с ними говорил, и что случилось потом. Их нужно изолировать, — сказал Бен. Он начинал волноваться. Вы правы. Те, кто проезжает через лот на машине, могут даже не заметить, что здесь что-то не так. Обычный маленький городишко. Они не будут знать, что здесь прячется в домах за закрытыми ставнями. Люди могут просто лежать в постелях или в шкафах под полом, ждать, когда зайдет солнце. И с каждым восходом на улицах будет все меньше народу. С каждым днем он сглотнул слюну. Ну, ну, ну, спокойнее, — сказал Джимми. Этого еще не случилось и не должно случиться. Можно выдумать эпидемию, грипп, инфлюенсу, сыпной тиф, не знаю, и объявить карантин прямо сейчас. Сомневаюсь. Не забывайте, что только один человек на самом деле что-то видел. Всех можно будет убедить. Все будут смеяться, только не Полина Диккинс. Она хоть сейчас готова нарисовать крест на дверях. Ну, в эпоху Оттергейта и нефтяного кризиса она исключение. Остаток пути они проехали молча. Похоронное бюро Грина находилось на севере Камберленда. Перед задней дверью стояли два катафалка. Джимми выключил зажигание и взглянул на Бена. Готовы? Конечно. Тогда пошли.